Глава четвертая. Максим. Жизнь остановилась так неожиданно, а главное, не вовремя. У нас с женой запланировано мощное слияние с крупной фирмой ее двоюродного брата Руслана. В свое время дед Киры разделил убыточную компанию поровну между двумя внуками. Каждый из нас пошел своим путем. Я поднимал, растил свое детище, а отец Руслана – свое. Сейчас мы почти равны по положению на рынке и готовы слиться в крупный промышленный холдинг, чтобы отхватить лакомый кусок рынка недвижимости и начать крупнейшую застройку века в центре города. Развод с Кирой разрушит все мои планы, пустит все усилия коту под хвост. Нет, я не могу допустить этого. Кира, я только посмотрю на дочь одним глазком и вернусь. Ухожу в комнату собирать вещи по дороге заглядываю к сыну как тебе машинка треплю вихры своего пацана андрей вскидывает на меня удивленные наивные глаза папа ты чего дома ходишь в костюме в командировку уезжаю это ненадолго всего на пару дней шепчу виновато целую ребенка в макушку андрей поднимается на ноги обхватывает меня крепко обнимая снова командировка кричит недовольно «Ты мне картинг обещал!» «Как вернусь, так сразу пойдем на картинг. Конечно, если мама глаза не будет закатывать. Ты же знаешь, как она за тебя переживает». «А за тебя мама не боится. Почему?» «Нет. Сейчас Кира мечтает, чтобы я где-нибудь сгинул. Желательно навсегда». Присаживаюсь рядом с сыном, целую его крепко в обе щеки. «Конечно, я уверен, что вернусь через пару дней». Но Кира и ее поведение немного беспокоят, что если она сменит замки, объявит всем о разводе, заберет из детского сада разрешение и мне перестанут отдавать моего же ребенка. Кире легко рассуждать. Макс, у тебя скоро появится сын, а моего не трогай. Это и мой сын. Я не готов менять Андрюшку на Евгению или другого мальчика, как предлагает жена. Фигня какая-то. Абсолютно неразрешимая. Спустя двадцать минут выхожу из дома, не прощаясь с женой. Сажусь в авто и еду в аэропорт. В Копейске нет своего аэропорта. Ничего, доберусь через Челябинск. Ровно через три часа сажусь у иллюминатора в самолете, летящем в город, откуда рукой подать до Ольги. Просят выключить телефоны, и я машинально выполняю команду. «Девушка, у вас есть крепкие напитки?» Спрашиваю у бортпроводницы, едва взлетаем. «После взлета». Борюсь с сумасшедшим желанием напиться, забыться и уснуть. Но после первого же бокала проваливаюсь в прошлое. Шесть лет назад. Ольга меня бросила, и я чувствую острую необходимость уехать из города, в котором у меня нет больше будущего. Спустя неделю перевожусь на финансовый факультет в московский вуз. Я отличник, но свободных мест нет. Приходится подписать кабальный договор с одним из работодателей, что отработаю три года после диплома. На что жить буду в столице, тоже пока не знаю. Наверное, пойду работать официантом или в доставщике, думаю, с грустью и жалостью к себе. Через десять дней уже приступаю к учебе в одном из лучших московских университетов. Мне здесь нравится. Девчонки так и вьются вокруг меня. Только я с красивыми больше не общаюсь. Табу. Ольга меня чуть не сломала, и вся эта любовь сплошные погремушки. Не для меня. Буду учиться жить по-другому. Как именно? Пока не знаю, но уверен, что смогу. Однажды я переломил ход истории. Меня легко берут официантом в приличный ресторан. Мордашка и фигуры зачетные. Взрослые состоятельные женщины любят таких, выдает хозяйка. И волосы на голове встают дыбом. Надеюсь, ничего такого не надо будет делать. Мог бы в стриптизеры, учат меня новые друзья из общежития, с твоей внешностью и мускулатурой все бабы были бы у твоих ног. Спасибо? Нет. Я себя на помойке не нашел, чтобы за деньги ублажать чей-то взгляд, слух. В ресторане меня заметили и пригласили на подработку в модели. Лучше в модели, чем в стриптизеры. Все шло по вновь задуманному плану, только на учебу оставалось все меньше и меньше времени, о чем я страшно сожалел, скатившись с пятерок на четверки. — Привет. Видела, как ты спал на финансовом анализе. Знаешь, Вера этого не любит, когда на ее парах дрыхнут. Подняв глаза, посмотрел, откуда льется столь чудесный нежный голос. Передо мной стояла девушка. Абсолютно простая не похожая на остальных выпендрежниц-однокурсниц. Кира. Истомина. Худенькая, скромная девушка протянула руку. «Кира, я очень устал и безумно хочу спать. Если ты дашь отсканировать лекцию, буду признателен. Могу даже накормить со скидкой в ресторане «Макушке». «Я вегетарианка, не ем мясное», — улыбнулась виновата. И я заметил, что, несмотря на серость в одежде, у девчонки сногсшибательно красивые серые глаза. Умные, добрые. Дальше пошло по накатанной. Я много работал, не спал по ночам. Кира жалела, помогала учиться, давала возможность выспаться днем. И тут меня посетила мысль. Вот оно. Мышка, скромница, умница. То, что нужно для жизни. Из нее же выйдет отличная жена!» Мысль подтачивала меня изнутри, грызла снаружи. Я так много времени проводил с девушкой, что в результате по универу поползли сплетни, мол, мы пара — мышка и лев. Сплетни все решили за меня, дали пенделя. На одной из вечеринок моделей, куда пригласила однокурсницу, было настолько весело и атмосферно, что развязанность и плохие манеры сыграли с нами злую шутку. Я лишил Киру девственности. Дальше все решилось само собой. Она без разговоров переехала ко мне в общежитие, на соседний этаж. Так мы могли все время быть вместе. Везде и всегда. Мы были полны надежды и решимости на светлое завтрак к концу пятого курса. И тут грянул диплом и распределение. Трендец, представляешь, они отправляют меня в Калужскую область. Кто? Я же договор с работодателем подписал. Он оплатил мою учебу, и я ему должен отдать свою свободу на три года. — Ты не можешь уехать, — шептала Кира в отчаянии, — я беременна. А еще знаю, как оставить тебя в Москве.